Владимир Ещерицын рассвет тьмы, конфронтация, Пролог Я стою на мосту потерянной надежды и смотрю на невероятно огромный водопад Атео, Низвергающий титанической массы воды. В непроглядный мрак бездны. Невзирая на далекий гул падающей воды, Для меня это одно из самых спокойных мест Не только в доме, но и во всем Альберестасе. Стоя здесь, удается неплохо сосредоточиться На текущих задачах. Прошло почти Полгода с тех событий, кажущихся сейчас такими далекими. Это время было довольно непростым для меня, как нового религиозного лидера, более чем необделенного магической силой, кое-каким умом и огромным политическим весом. Меня пытались пристроить везде начиная от восстановления порядком нарушенного города в целом и дома, в частности, до присутствия на высоких советах и приемах дипломатических миссий. Скажу прямо, я мог легко узурпировать власть, но дыхание верховной богини ощущалось за моей спиной постоянно. Следствием чего стало то, что я старался не отсвечивать из-за спины Эльвиарон. Впрочем, даже моего молчаливого присутствия за спиной своего матриарха хватало, чтобы все принимали ее слова буквально на веру. Элос, взвесив все за и против, оставила структуру шестого храма. Практически неизменной. Аргументировала она это так. Мол, а кто в ее храме тогда будет прибираться? Мое предложение, заключавшееся в том, чтобы заставить Ариров из храмов ее детей нести в акту посменно, было просто неуслышано, Как и мое нежелание занять пост Верховного Арира Шестого Храма. Мое вялое возражение, что тогда Шестой Храм фактически станет придатком дома Иситар. Было встречено лишь неопределенным хмыком. Честно говоря, я, немного подумав, согласился с И Иситары так были очень близки к этой богине а соединившись с шестым храмом, просто станут ее арирами официально. Из всего этого был один минус. На внутренней арене моему дому теперь могли бросить вызов только безумцы. Черт возьми! Да и после возвышения всех ариров шестого храма под моим командованием стало десять с половиной тысяч преданных, в первую очередь, мне атаров. Лишь слухов об этой феноменальной мощи хватило за глаза, чтобы наши соседи заткнулись и стали вести себя тише воды и ниже травы, что было крайне подозрительно в свете тревожных сведений, полученных от элитидов. Следы моего отца так и не были обнаружены, невзирая на огромную награду в сто килограммов золота за живого или мертвого и тысячу золотых монет за сведения о его местонахождении. Учитывая его подготовку и связи внутри дома, Эльвиарон всерьез опасалась за жизни всех наших высокорожденных родственников. Кстати, шрамы Эльвиарон полностью сошли, что матриарх тут же всем стала демонстрировать не только передвигаясь по дому практически без одежды, но и эпатировав однажды весь высокий свет, явившись на него обнаженной, если не считать обуви и украшений. Вот только ее волосы росли намного медленнее ее желания, Ее прическа сильно напоминала зализанную назад мою. Моя мать сумела сохранить жизнь своего ребенка и сейчас ходила заметно округлившаяся. Впрочем, Бэби Бум охватил довольно большую часть женской половины населения дома и многие жрицы были на том или ином сроке беременности. Блуждавшая в коридорах и переходах мысль была проста – рожай, пока все хорошо, а то неизвестно, что будет через год или десяток. Тут нужно упомянуть, что местные женщины уходили в декрет, Лишь на последних месяцах беременности, которая длилась около местного года. Во многом этому способствовало то, что благодаря примеси светлой эльдарской крови в нашем доме даже среди слабейших жриц Атритаса было много тех, кто мог создать простейшие заклинания лечения. Те же, кто не имел предрасположенности своего дара к силе жизни, пользовались либо услугами знакомых лекарей, либо артефактами, практически бесплатно распространяемыми внутри нашего дома. Нужно отметить, что у Эльдаров каждый ребенок, независимо от его происхождения и сословия, был большой ценностью. Следствием этого было то, что к жрице на время беременности действовали множество служебных послаблений и льгот, но большинство жриц не желали ими пользоваться в полной мере и всегда, если намечался поход на бег или рте, предпочитали поучаствовать в них чем поваляться на кровати в блаженном ничего не делании. Сразу скажу, запретить это могла только матриарх, либо полководец лично, а у них часто не было времени вникать в самочувствие каждого Атритаса. Из-за этого временами доходило даже до преждевременных походных родов. Сразу после придания тьме тел Арештара, Тедзерома и Сирас и последовавшей за этим похоронной церемонии, Эльтрун взяла меня в ученики и стала учить меня тому, что она высокопарно называла Путь смерти. Путь смерти состоял... Из 120 шагов для каждого из шести видов холодного оружия наиболее распространенного среди темных эльдаров, каждый из этих шагов являлся эффективной комбинацией приемов, связок, серии ударов, движений, заточенных под определенные ситуации, могущие возникнуть в сражении. Изучивший 120-й шаг своего оружия становился Си мастером, знающим половину Сиед под мастерием, а только приступивший был просто Рю, учеником. Конечно, на высоком языке эти названия. Пропивались совсем уж вычурно, но про себя я старался все-таки особенно не зацикливаться на эльдарских языках и в мыслях приучил себя к порядку. эль -трун же взялась за меня всерьез. Что уж говорить, всего лишь по истечении полугодие я вплотную приблизился к званию сиета во всех ее дисциплинах. дошло до того, что из-за настойчивости древней мне пришлось забросить свои занятия по магии и медитации, ограничившись лишь изучением трактатов. Мой быстрый прогресс объяснялся просто: все наши ежедневные Занятия схватки с древним полководцем Дома и Ситер проводились отнюдь не с тренировочным оружием в руках, а боевые приемы практически всегда доводились до конца. Вдобавок Эль-Трун была отличным учителем, долго разъясняющим тот или иной прием, а также последствия и аспекты доведения Или не доведение его до конца. Она демонстрировала множество грязных приемов, не входящих в официальную доктрину пути смерти. Кое-что из показанного было лишь ее собственными наработками, появившимися вследствие ее сражений и бесконечных схваток. За свою длинную жизнь Эль подготовила пять десятков полных мастеров России, и пообещала мне, что сделает из меня такую же машину смерти за рекордный срок, невзирая на любые мои возражения. Результатом всего этого было то, что обычных ранений я получал до трех десятков за занятия, а серьезных – пару-другую точно. Я умышленно не упоминаю количество сломанных костей, разорванных связок и мышц, вывихнутых суставов. Их никто и никогда не считал. Минимум раз за занятие мне ломали позвоночник. А однажды электрон чуть не отрубила мне голову. Это чуть заключалось в тонкой полоске мышц оставшиеся соединять две части тела в единое целое. Уж в чем, в чем, а в жестокости древняя Атритас могла дать фору любому Ариру, поэтому мои редкие болезненные вскрики и стоны встречали лишь ее кривую ухмылку, да в редких случаях приступы издевательского смеха. Мне было довольно неприятно узнать, что почти все приемы и знания, которые я вынес с земли, никуда не годились. А когда я демонстрировал некоторые из них, Эльтрун каталась по белому песку тренировочной площадки от смеха. Иногда мне хотелось ее из-за этого прирезать. Нет, не поймите меня превратно. Кое-что из моих знаний годилось, кое-что требовало доработки, а иногда Эльтрун задумчиво хмыкала и требовала показать ей это еще раз. Но подобное происходило достаточно редко, чтобы считать подобные случаи исключением из правил. В связи с крайней жестокостью обучения возле нас всегда было несколько целителей из корпуса атритасов и полный арик моих жриц, дополняющий мою личную смешанную охрану из четырех измененных и пятерки золотой стражи. Великолепный вид на водопад действовал на меня успокаивающе, позволяя оценивать и взвешивать свои поступки. В душе у меня воцарилось умиротворение. Сегодня Эль -Трон приготовила что-то особенное. Нужно поспешить. Она не любит ждать и вполне может без раскачки и подготовки отрубить мне что-то, по ее мнению, ненужное. И хорошо, если это будет рука.